Глава 44. Лили наблюдала, как Эмили улыбается Джону Кэббету из-под ресниц, прелестно заиндивевших в этот туманный день конца зимы. Под копытами коней похрустывал медово-коричневый настил оленьего парка Билтмара. Но в лице Джона Кэббета было меньше теплоты, чем в фигурках Санта-Клаусов, что стояли на каминных полках в банкетном зале. Лили подъехала поближе к подруге. «Не горюй, Шири. Нельзя не признать, он красавчик. Но к этому не прилагается приличного дохода». Эмили вздохнула. «Да если бы я могла заставить себя кокетничать с приличным доходом, которому прилагается лицо, похожее на пудинг». «Ладно». Она потрепала своего мерина. «По крайней мере, конюх сегодня дал мне красивого коня». «Какой же он трудяга», — скорчила гримасу Лили только для тех, кто сам не хочет работать. А, ну да, тоже верно. А я заметила, что тот конюх, который потом пропал, Эмили искоса взглянула на Лили, довольно много знал про твои предпочтения. Лили застыла в напряженном молчании, стараясь сохранять непроницаемое лицо. Эмили никак не могла знать, сколько раз Лили заходила прошлой осенью в стойло, чтобы поговорить с итальянцем если только слуги не наболтали ей. В смысле, каких лошадей надо седлать для тебя? Но лицо Эмили говорило о большем. Лили отвернулась. Он всегда седлал мне самых нервных гунтеров Джорджа. Да, наверное, он чувствовал, что ты любишь рисковать. Лили рассмеялась. Это прозвучало фальшиво даже для неё самой. Ну да, или же он пытался помочь мне поскорее свернуть шею. Она прикрыла глаза рукой, заслоняясь от солнца. «И где же этот твой дядюшка?» «Лилс». Лили повернулась в седле, подняв правое колено почти до самой лошадиной шеи. «Лилс, это же хорошо, что тот итальянец пропал. Ну, для тебя же самой». «Нет, можешь не отвечать мне. Просто скажи вот что. Тебе правда интересно с моим дядей? Только честно». «Я...» Лили медленно и осторожно подбирала слова. «В твоём дяде Джорджа есть нечто такое, что я редко встречала в мужчинах нашего класса». «Да?» «Всепоглощающая доброта». Эмили просияла. «Да, верно, так оно и есть». Другое дело, — подумала Лили, — что вся эта доброта только сбивала её с толку и слегка наводила скуку. Всё это постоянство — вся эта полная предсказуемость. Но, безусловно, доброта в человеке — это то, что делает его приятным и притягательным для тех, кто находится рядом. «Лилс, ты же знаешь, о чём поговаривают, не так ли?» Лили застыла. «Про... Новый Орлеан?» «Я имела в виду, что Джордж пригласил тебя в Билтмар. Все светские колонки буквально разрываются в предвкушении предстоящей помолвки». Лили опустила глаза. «Милая, верная Эмили, она заслуживала скромного ответа. Добрый, доверчивый Джордж, он заслуживал благодарности». Подняв глаза, она заставила себя улыбнуться подруге. «Похоже, светские колонки знают о моей жизни больше, чем я сама». Джон Кэббот подскакал к ним и спрыгнул с коня. «У Вандербильта просто замечательные лошади». «Именно так». Лили развернулась к подножию следующего холма. «Кажется, вон там у реки собралась лесная команда?» Кэббот кивнул головой. «Да, чёрные и белые, все вместе. Работают бок о бок в одной команде. Такое здесь нечасто встретишь». «Да и в Нью-Йорке тоже», — добавила Эмили. По рукам Лили пробежал холодок. Здоровенный Дирк Тейт, стоявший с краю дальней кучки белых, смотрел на неё в упор. Она где-то слышала, что он больше не работает в билтморе и, наконец, продал Джорджу ферму. Но сейчас он был здесь, в поместье. Направив лошадь в их сторону, Грант провёл рукой по подбородку. «Вон тот человек, кажется, смотрит на вас, мисс Бартелеми. Очень пристально». Она видела, как он бегал за горничной в гимнастическом зале. Он не посмеет обличать Лили, перед всеми. Она вскинула голову. «А что, это так удивительно, что на меня смотрят мужчины?» «Ах, какое верное замечание!» Она отчаянно попыталась сменить тему. «Мистер Кэббот, вы сегодня ужасно тихий. Вы настолько погружены в своё глубокое изучение народа гор?» «Несомненно», — ответил он, окидывая её бесстрастным взглядом. Кэрри Макгрегор должна представлять особенный интересный случай. Отчасти образованная дама, отчасти дубильщица шкуры свинарника, отчасти скромная горничная, отчасти дикарка. эмили резко втянула воздух. «Лилс, перестань!» «Согласен», — наконец ответил Кэббот. «Она и в самом деле очень одарённая женщина». На вершине холма показался Джордж Вандербильд. «Может быть, — прошептала Лили Эмили, — я попробую увлечь Джорджа в сторону от группы рабочих. Конечно, ненадолго». Эмили явно усомнилась. «А ты не боишься, что он почувствует себя в ловушке?» «Ну, конечно. Самое главное заключается в том, чтобы позволить лисе думать, что она на самом деле охотник». Лили пустила свою кобылу в галоп. Поравнявшись с Джорджем, она осадила лошадь. «Вы будете рады узнать, что мы откладывали все самые интересные разговоры до вашего появления». Он улыбнулся. Эти милые, дружелюбные, карие глаза. Почти как у его синбернара. «Прошу простить мою задержку. Пришлось кое-чем заняться в конюшне. Нам немного не хватает рабочих рук». Лили не собиралась затрагивать эту тему, но она не ожидала, что он заговорит про конюшни. Вопрос у неё вырвался сам. «Я как раз хотела узнать, куда исчез этот итальянец, ваш конюх». «Да, конечно, Бергаминни». Лили услышала неуверенность, как будто Джордж точно знал, что это не настоящее имя конюха. «Сальваторе», — подумала Лили, слышав в голове имя, которое он доверил ей. Доверил и тут же, в ту же минуту, пусть на секунду, но она всё равно это видела, засомневался, может ли он полностью доверять ей. Она снова ощутила его грубую щёку возле своей, когда шептала его имя, в последний раз, когда находилась с ним наедине. Его руку в изгибе своей спины, тот последний раз, когда они были вместе, был первым, когда он не занимал руки сёдлами и охапками сена» пусть даже лишь на мгновение. Джордж нахмурился, по его лицу скользнула тень тревоги. «Конечно, вы интересуетесь им. Вы же из Нового Орлеана». Она видела, что он верит, что её мотивы чисты, как изморесь, выпавшая сегодня по краям полей. Даже если он и заметил какой-то обмен взглядами между ней и Солом, он наверняка убедил себя, что всё это ему только показалось. «Да, я из Нового Орлеана». «Мы надёжные». Нажав левой ногой, она повернула кобылу так, чтобы Джордж не видел её лица. «Пора сменить тему». «А интересно, который из наших двух гунтеров легче на ногу?» «Ну, — начал он». «И ещё интересно, как мы можем это проверить». Откинув голову, Лили улыбнулась ему. Приподнялась в седле, плотно надавила правой ногой на луку седла, и тут же помчалась вперёд. Обернувшись, она увидела, как Джордж неуверенно смотрит ей вслед. Следующий взгляд, и он уже преследовал её, подстёгивая своего коня. Склонившись к лошади, Лили направила её к выломанной доске в изгороди, надеясь, но не будучи полностью уверенной, что они смогут проскочить сквозь неё. Джордж Вандербильд преследовал её, причём буквально. По мере приближения к забору, её пульс всё замедлялся. Скрещённые доски казались на фоне поля огромными деревянными стёжками. Лили почувствовала, как кобыла подбирается, концентрируя силу всех мышц в задних ногах, и взлетает в воздух. Выше и выше. В какой-то момент сила земного притяжения перестала действовать на них. Они больше не были подвержены её законам, и ограничением. В этот момент осталось лишь посмотреть, куда и как они приземлятся. И если бы Джон Кэббетт и его кодекс могли бы запечатлеть этот момент, то получилась бы идеальная иллюстрация её настоящей жизни. Безупречно одета, изящная, парящая и всё отлично продумавшая. И в зависимости от того, какие её секреты могут выйти на свет, возможно, вот-вот готовая упасть на землю никчемным ворохом. Сосредоточившись на передних ногах кобылы в момент, когда они снова должны были коснуться земли, Лили обернулась лишь один раз и обнаружила позади себя Джона Вандербильта. Как странно подумала она, что во время скачки она видела недоброе лицо Джорджа. Вместо этого перед ее внутренним взором предстал итальянец. С каждым скачком кобылы её мысли путались в вихре сочувствия и самолюбования. И помоги ей, бог, страсти. Оберегая платье от шипящих кастрюлей жирного теста, Лили зашла в кухню, стараясь казаться лёгкой и беззаботной, но при этом властной. «Здравствуйте, миссис Смит!» «Мисс Бартолеми!» В голосе домоправительницы прозвучало то, что Лили и так отлично знала. Здесь, внизу, ей было не место. Она не была хозяйкой Билтмара, по крайней мере, пока. Но всё же домоправительница не могла указывать гостям Джорджа, особенно теперь, когда все слуги лучше других знали, что их хозяин, возможно, влюблён в наследницу из Нового Орлеана. Наследница. Это звучало гораздо лучше того, о чём, возможно, тоже перешёптывали здесь, в нижних помещениях. Например, о том, что её часто видели дружески и долго беседующие в конюшнях с итальянцем. Или о том, что, как легко могли узнать слуги, у неё в Новом Орлеане было какое-то кровавое прошлое. Или о том, что она могла быть как-то связана с убийством на станции. Лили заставила себя встряхнуться. Она становится трусливой и подозрительной, а не то, ни другое ей не свойственно. Я просто заглянула сюда вниз, узнать, может, я смогу найти тут эту судомойку. Как же её звали? Кажется, Кэрри. Миссис Смит наклонила голову. Она в том зале отмывает сковороды, наша Кэрри. Будет так ужасно, если вы испортите там своё чудесное шёлковое платье. Из зоны разделки теста доносилась перебранка голосов. Мужского с французским акцентом и женского с резким горным говором. «Я говорил, я тысячу раз тебе говорил, меренгу надо взбивать до тех пор, пока она не будет стоять, как башня». «Да мне плевать было на твою меренгу, пока я не увидела, как она провалилась и начала кататься, как опоссум, что старается укрыться от охотников». Миссис Смит поморщилась. «Извините наших поваров. У нас пока есть несколько разногласий, но мы работаем над этим». «Конечно». Лили, воспользовавшись шансом, проскользнула мимо домоправительницы. «Я даже не думала упоминать мистеру Вандербильту о беспорядках здесь внизу, особенно учитывая то, в каком безупречном порядке вы держите весь остальной дом, миссис Смит». Лили увидела, что это успокоило миссис Смит, и она не последовала за ней в следующее помещение, но ушла в зону разделки теста, и громкость ссорящихся голосов там тут же усилилась. Судомойка Кэрри стояла возле раковины, выпрямив спину. Рыжие волосы завивались штопором у неё на висках. По её сжатой челюсти Лили поняла, что та уже догадалась, что привело гостью сюда, вниз. Бриллианты так бессовестно сияли здесь, среди пара и тумана от кипящих котлов. «Итальянцы». Вырвалась у Лили, прежде чем она успела как следует разложить свои карты, как при игре в вист. Она пожалела о своей торопливости, но делать было нечего. «Мистер Бергаминни и его брат. Я хотела узнать, в безопасности ли они». Судомойка повернулась к ней от раковины, вытирая свои распаренные руки о юбку. Казалось, она изучает лицо Лили, выжидая чего-то. Лили внутренне сжалась при мысли о том, что могло выразить её лицо. Это может сделать её беззащитной перед служанкой. Особенно если вспомнить о том, что это Кэрри МакГрегор видела и узнала почерк на письме, которое она получила от Тейта. Несмотря на разворот своих плеч, который всегда был царственным, и на предупреждающе приподнятые брови, Лили подозревала, что горничная может заметить, что она нервничает. Судомойка Кэрри медленно моргнула, что, кажется, было подтверждением, она решила не озвучивать свои мысли. Лили встретилась с ней взглядом. В нём было понимание, всё то, что служанка могла подозревать. Смех, сорвавшийся с губ Лили, прозвучал на секунду позже и на октаву вынуждений, чем следовало. «Конечно, это смешно, что я вообще об этом беспокоюсь, но когда они так внезапно исчезли, я волновалась». Тишина. С нарастающим беспокойством Лили подумала, что судомойка оценивает её. И, наконец, в настоящий момент они в безопасности. Но я не могу сказать, как долго это продлится. Лили узнала больше, чем хотела спросить. Хотя это могло выдать её ещё сильнее. Из разделочной, где два голоса вели битву при Меренге, донеслись крики. «Да никогда!» — кричала горная женщина. «Ни в жизни я не поверю, что это он пришел и сделал такое. Никогда. И этот его несчастный братик, что стало...» Раздались звуки шагов по кафельному полу. Лили и служанка разом обернулись и увидели пожилую рыжеволосую женщину, повариху с лицом цвета эскарга, ворвавшуюся в комнату и потребовавшую у судомойки, полностью игнорируя Лили. «Кэрри, ты должна знать, правда ли это?» Этот лакей Монкрив только что пришел сверху, говоря, что этот жуткий человек, похожий на гончую, весь такой мордатый. Лебланк? Кэрри в ужасе раскрыла глаза. «Монкрив, — говорит, — он снова тут, не в доме, где-то в поместье».